Часть вторая. Учительница. Глава 1. Прошло ровно полгода, как я живу на новом месте. Отрезок жизни, когда я была Рублёвской женой, закончился и наступил новый этап. Крёстный Нина оказался замечательным человеком. Он живёт где-то в своём доме под Москвой. Знание английского и французского мне пригодились. Я стала репетитором детишек на дому. За эти полгода я в рот не брала спиртного, если только в праздник позволяла себе бокал шампанского, как и все нормальные люди. Так что свое обещание перед Ниной я сдержала. У меня оказалась колоссальная сила воли и желание начать новую жизнь, о которой я только мечтала. Мое спокойное и размеренное существование мне нравилось. Мои ученики меня полюбили, поэтому круг детей, которых я обучала, постоянно расширялся, ведь обо мне рассказывали своим знакомым, давали рекомендации. Да и деньги я брала небольшие. У меня скромные запросы. С известных пор я боялась больших денег, зная, что они мне ни к чему. Эмма. «Я так хочу выйти замуж за богатого», – призналась недавно ученица, которую я готовила к поступлению в институт. «А может, стоит попробовать добиться чего-то самой?» «Стоит. Только сама я на роскошную жизнь не заработаю. Поэтому хочу получить достойное образование, чтобы иметь достойную работу. Я знаю, ни один бизнесмен не купит мою красоту за деньги. Это же неравная сделка». В наше время бизнесмены привыкли заключать только выгодные контракты. Они стараются ежегодно увеличивать свой капитал – а женщины стареют и с годами красивее не становятся. Если говорить языком экономики, то любая женщина – обесценивающийся актив, стоимость которого падает из года в год, а бизнесмен – доходный актив. Это плохой бизнес. Зачем покупать и держать то, что постоянно падает в цене? Абсолютно невыгодная торговая позиция. Конечно, бизнесмен может взять этот актив в аренду на короткий срок, а вот купит вряд ли. Я знаю, богатый, как никто другой, разбирается в эффективности рынка. Они не делают ставку на одну красоту. Чаще всего к этому добавляются влиятельные родители, связи, престижное образование, определенный круг друзей и знакомых, материальный достаток. «Боже, какая же сейчас молодожь стала продвинутая», – улыбнулась я и тут же добавила. «Поэтому давай учить французский язык». «Знаешь, Эмма, больше всего на свете я мечтаю побывать во Франции. Хочу увидеть Париж. Ты, наверное, об этом тоже мечтаешь». Я видела его и не раз. Счастливая. Красивый город? Очень. А откуда у тебя, простой учительницы деньги на Париж? Это же очень дорогая поездка. Тем более ты говоришь, что видела его не раз. Раньше у меня были такие возможности, а теперь их не стало. Но я ни о чем не жалею. Зато теперь у меня есть любимая работа. Но ведь любимая работа не дает тебе возможности увидеть Париж. Если буду копить, может, у меня когда-нибудь такая возможность появится. «А я не хочу копить, хочу сесть в самолет и полететь туда, куда пожелаю». «Знаешь, я бы все же посоветовала не искать себе супербогатого мужчину. Лучше обрати внимание на состоявшегося». «Почему?» «Потому что состоявшиеся мужчины более щедрые, чем богатые. И пусть их подарки не отличаются особой роскошью, зато они дарят их намного чаще и не обязательно только на 8 марта. При этом не упрекают постоянно тебя своими подарками». И у их, женщин, нет тех проблем, которых есть у птиц, сидящих в золотых клетках. «Откуда ты знаешь?» «Я старше тебя, значит, мудрее. Плюс у меня большой жизненный опыт». «Тоже верно. Все богатые мужчины уникально помешаны на том, что их любят только из-за денег. Переубедить невозможно. Они всегда подозревают близких в меркантильности. К богатым мужчинам нелегко подступиться. Они всегда окружены кольцом из чрезмерно внимательных и опытных охотниц». Они любят менять жон ровесниц на более молодых ради престижа. Дань моде. Богатые редко проводят время с семьей и мало уделяют времени детям. У них нет на это ни сил, ни желаний. Эмма, а как ты думаешь, богатые женятся на бедных девушках? Ну ведь женятся же богачи на официантках, продавщицах из магазинов, которые расположены рядом с их офисами. Уж если богатый человек и захочет иметь отношения с бедной девушкой, то только для того, чтобы та чувствовала, что зависит от него», – не раздумывая ответила я. «А разве зависимость – это плохо?» «Это чудовищно. Я бы с удовольствием зависела от мужчины, который обеспечивал бы меня. Вспомни роман «Преступление и наказание». Господин Лужин сознательно искал девицу из бедных. Ему хотелось иметь власть над будущей женой. У бедных девушек ведь потребностей немного. Богатой приходится постоянно удивлять дорогими подарками и возить по всему миру, А бедная будет рада даже скромному букетику она не так ценит себя и не так испорчена и капризна. брак по расчету бывает удачным если расчет верен уж если расчеты состоит в деньгах то деньги должны быть у обоих партнеров даже на самых красивых беспреаницах редко кто женится чаще всего женятся на девушках своего круга неравный брак – очень тяжелое бремя. всю жизнь придется бояться что тебя выставят за порог за спиной бедной девушкой ведь не стоят влиятельные родственники. Богатого мужчину хоть есть за что уважать, ведь он может обеспечивать семью, а деньги – показатель успеха. Успех не может не привлекать точно так же, как и успешный мужчина. У успешных мужчинах есть стержень. В отличие от неуспешных, он не жалуется на жизнь и имеет массу возможностей для совершенствования. Наверное, в этом причина, почему женщины ищут обеспеченных партнеров. Хочется встретить мужчину, рядом с которым можно спокойно чувствовать себя женщиной. «Никто не виноват, что наше общество помешано на деньгах и материальных ценностей», с особым вызовом произнесла моя ученица. Я слушала и улыбалась. «Знаешь, лучше всего заработать деньги самой не зависит от чужих подачек». «Я не стыжусь желания удачно устроить личную жизнь с мужчиной, у которого самое главное достоинство – его кошелек», – стояла на своем девочка «Придет время, я буду носить норковые шубу ездить на дорогой машине, отдыхать на Мальдивах, а в моем особняке меня будут ждать домработница, личный повар и няня моего ребенка». «Фантазерка. Чтобы в жизни многого добиться, нужно много учиться. Я знаю, вот поэтому и учу французский. Когда закончу институт, обязательно познакомлюсь с богатым человеком, постараюсь его заинтересовать и сделать все возможное, чтобы наша первая встреча не стала последней. После продолжительных встреч я должна его на себе женить. Я должна прожить с ним как можно дольше. И даже если мой любимый миллионер с годами найдет себе пассию моложе и красивее, обеспечить себе безбедную жизнь и выйти из брака с наименьшими потерями. Ты такая молодая, уже такая рассудительная. Стать женой миллионера безумно сложно, но у меня есть цель, я должна к ней стремиться. Главное найти мужчину, который бы так в меня влюбился, что относился бы ко мне как в королеве, дарил драгоценности, шубы, машины, дома и квартиры. Говорят, самые щедрые и любвеобильные те, кто сидят на трубе, а проще говоря, занимаются нефтью. «Нефтяные спекулянты – мечта всех девушек. Я не хочу думать о том, что богатые мужчины берут в жены только девушек, влиятельных родителей или известных и успешных женщин. Думаю, любовь им тоже не чужда. Я девушка яркая и заметная. Не хочу заботиться о деньгах и беспокоиться, чем кормить семью. Не желаю жить из зарплаты до зарплаты. Хочу, чтобы в моей сумочке лежала платиновая карточка на абсолютно любой каприз. А еще хочу, чтобы у моего ребенка было все, чего не было у меня». Мне надоело читать в газетах про сладкую жизнь и смотреть на нее в сериалах. Я хочу знать, что это такое, а не понаслышке. Человек, зарабатывающий большие деньги, не имеет времени выбирать жену. Поэтому часто клюет на ту, которая сама себя предлагает. Главное подойти к знакомству тонко и тактично, чтобы это не выглядело слишком навязчиво. И у богача создалось впечатление, что инициатива исходит большей части от него. Я смотрела на свою ученицу и вздыхала. «Какая же она наивная! Господи, но ведь в ее возрасте я тоже так рассуждала!» Получается, мы все через это проходим. Проблема жен богатых мужей в том, что они не могут переносить постоянно в одиночество и начинают упрекать мужа, что он думает только о бизнесе и деньгах. Конечно, о чем же ему еще думать? Девочка моя, но ну откуда ты можешь знать, в чем проблема жен богатых мужей? Эмма, я много чего знаю. Это ты не можешь знать подобных вещей, ведь ты обычная учительница и ничего в этой жизни, кроме своих тетрадок, не видела. Такие, как ты, живут только с бедными или неудачниками. В таких домах неустроенный быт, нет вкусных и полезных продуктов. Занимаясь любовью с неудачником, ты вместо удовольствия думаешь о том, чем завтра кормить детей и заплатить за квартиру. А вот у моего любимого будет вечно занята голова повышением цен на нефть и расширением бизнеса. Бывает так, что разваливаются богатые семьи, в которых жены бесятся с жиру. Как только такая семья начинает разваливаться, нужно срочно хватать освободившегося богатого мужичка – пока его не схватила другая, и всеми силами за него бороться, приручая к себе. «Ты еще так молода и наивна. Это нормальное желание амбициозной девушки. Пожелайте мне лучше удачи. В нашем деле она ой как необходимо ведь самое главное – это оказаться в нужное время, в нужном месте. Желаю удачи. Только теперь давай учить французский, ведь мне за это твои родители деньги платят». «Эмма, ты на меня обиделась?» «Я уже давно ни на кого не обижаюсь», – честно ответила я и улыбнулась. Нет у меня ни бедного, ни богатого. Никого у меня нет. Почему? Потому что мне комфортно одной. Никто мне пока не нужен. Мои прошлые отношения были слишком болезненны. К новым я не готова. Это ты сейчас то говоришь. А вот грянет гром. Грянет гром, там и посмотрим. После занятия я медленно шла домой. На улице падал мелкий снег. На мне были недорогое пальто, купленное на соседнем рынке. И сапожки китайского производства. Но, несмотря на это, я была такая счастливая. Счастливая, потому что свободная. И пусть в моей жизни больше не было любви, но я уже давно воспринимаю любовь как злокачественную опухоль. Смогу ли я еще когда-нибудь броситься в омут с головой? Думаю, что нет. Я пришла к печальному выводу. В любви нельзя терять рассудок. Мы все хотим иметь прочный эмоциональный причал. Но, увы, эта счастливая редкость далеко не у каждого. Даже если сегодня у кого-то из нас имеется любимый человек, нет гарантии, будет ли он завтра. И все же в моей жизни была любовь. Я вышла из нее с огромными потерями. Я жила любовью, тогда она была смыслом всей моей жизни. Это были незабываемые ощущения. Хотела жить с любимым вечно. И ощущать внутреннюю гармонию, покоя и любви. Я начинала воспринимать другого человека как саму себя. Уже не мыслила без него своей жизни. В тот момент, когда я вовсю строила планы, он начал топтать мою любовь. Начал не потому, что ли полюбил другую, а просто так. Ради острых и глупых ощущений. Это была болезненная любовь. Разбилась чаша на множество кусочков, так и не осуществившейся мечты, некогда склеенных надеждой. Мы на коленях, вытирая слезы, нервно собираем осколки пытаемся их склеить, но мозаика не складывается. Любовь уходит, но жизнь продолжается. Тяжело, когда близкие люди выбивают у нас почву из-под ног и изменяют нашу привычную реальность. Но эта боль делает нас сильнее. И все же я верила в судьбоносную встречу, несмотря ни на что. Хотелось верить, что какой-нибудь мужчина заглянет в мои глаза, возьмет за плечи и спросит. «Почему ты сомневаешься в моей любви? Кто тебя обидел?» Я верила, что он услышит мои сигналы бедствия и бросит мне спасательный круг. Согреет и приголубит. Убережет меня как от самой себя, так и от всех душевных тревог. Я постоянно чувствую безнадежность и тоску. Ни с кем не общаюсь, кроме своих учеников. Частенько брожу одна... Вот и сейчас иду по вечернему городу, улыбаюсь грустно и ловлю снежинки, подставляя варежку.